18. -е. Старый знакомый. Олег бродил по импровизированному лагерю. Отсутствие доспехов и красная панда на плечах притягивали чужие взгляды. Сейчас он действительно осознавал, что сильно отстала от других людей. У всех навешана броня, все принадлежат какому-то обществу, но мне и без балласта хорошо. Периодически с ним кто-то здоровался. Другие напоминали про энтропийный выброс. Люди, оказывается, не забыли, что в тот день лишились большого количества полезных предметов. Светлов отвечал что-то не впопад и шёл дальше. Тут и там проходили дуэли. Ушли ребята, организовав ли локальные тотализаторы. Появлялись пункты продажи с ясного. При этом алкоголя ни у кого не наблюдалось. Многие люди о чём-то общались. Смежные классы делились опытом. Синергичные усиливали друг друга. Люди показывали артефакты, демонстрировали действия навыков или описывали умения. Через 20 минут мир задрожал. Воздух завибрировал, образуя пролом в пространстве, и из портала выходили анархисты. Разношёрстные бойцы выбегали из арки и рассредоточивались по территории. Вассалы защитника и адепты ордена приветствовали пополнение. Люди с юга быстро влились в общество. Они отводили людей в стороны, где предлагали пропустить по 100 г. Через час Олег услышал рёв моторов. К лагерю приближались три бронированных автомобиля. Из машин выходили новые бойцы. Они сразу же облачались в системные доспехи. Светлов понял, что среди них нет шофёров, которые своей способностью могли расширить салон. Среди воссалов повисла тишина. В их руках материализовались ленты. проносились вспышки навыков. Шлем забрала! крикнул смутно знакомый голос. Кмуры ребята скрылись под слоем металла. Напряжённая атмосфера тут же развеялась. Олег ощутил, что прибывшие его люди. Гравица подскочила с плеча хозяина и начала виться вокруг неизвестных гостей. Она носилась по ногам и спинам и слегка прикусывала новых участников рейда. Её хвост качался, будто метроном. Из-под закрытых шлемов послышался добрый смех. Непонятное и опасное пополнение оценила питомцу отсекателя. Светло выдвинулся навстречу. На всякий случай он перегнал ману в сплит и установил таймер в последнем месте. Меч он не достал. Он был готов в любую секунду воплотить его. А красная панда всё не унималась. Она собрала вокруг себя большую толпу. Бойцы приседали, гладили её по пушистой голове. Юга шеле какой-то субстанцией. Олег увидел, что у одного прибывшего отсутствует рука. Вместо неё был крюк, сделанный из неземного металла. Боец будто почувствовал, что отсекатель смотрит на него. Он поднялся во весь рост и, нарушая свой же приказ, спрятал шлем в инвентарь. В лагере снова повисло напряжение. Воссалы ощущали опасность от человека, который не имеет класса и перешагнул за 25-й уровень. Светлов на мгновение замер. Губы непроизвольно начали расползаться в улыбке. Фитомица завизжала, запрыгнула на плечи бойца и обтерлась боком по его лицу. Олег увидел, что на его носу и щеках осталось несколько ярко-рыжих шерстинок. — Ну, здорово, паря! — сказал человек, отплевываясь. — Твоя животинка! — Да, Миха, моя! — подтвердил Светлов. Он вспомнил имя знакомого с крейсера «Аврора». Гравица под тут же перебежала к хозяину. Меня теперь по-другому зовут. Ха. Прёк я. Михи больше нет. Когда дойдёшь до второго порога силы, поймёшь почему. А что ты так скромно одет? Где твои доспехи? И чего уровень не поднимаешь? Я не могу посмотреть, но знаю, что ты меньше 25-го. Это долгая история. Ухмыльнулся Олег. Он подошёл вплотную и схватил бойца в охапку. Отсекатель смог оторвать человека от земли. При этом казалось, что в михе килограмма 3, если не меньше. Барпраны медленно пополз вниз. А ты, Селён, оценил ойкнувший крюк. Он, находясь в воздухе, крикнул: "Парни, знакомьтесь, это Ванька в станька. Не помню его настоящее имя. Олег", подсказал Светлов. "Пока что Олег", громко согласился Миха. "А потом видно будет. Он из наших". «И именно благодаря ему мы получили знания о клятвах. Я рассказывал про Аврору и про чудика, о которой разговаривал сам с собой и голым медитировал. Так это и есть тот самый человек». Отсекатель обходил бойцов, здороваясь со всеми. Гордая Гравицапа лучилась нескрываемой радостью. Люди без класса, наплевав на враждебные к ним отношения, убирали перчатки и шлемы в инвентарь. Олег заметил, что в этих людях чувствовалась незримая сила. Казалось, что они прошли через множество препятствий и всегда готовы к сражениям. «Вы тут какими судьбами?» — спросил Светлов, когда обошел всю толпу. «Мы идем с вами в рейд!» — категорично заявил поджарый мужик. Миха его представил лысым. «У двоих из наших в эту локацию угодили близкие им люди!» «И как давно?» — Олег слегка напрягся. Была вероятность, что этих близких больше нет в живых. «Пар суток», — ответил человек, имя которого Светлов не запомнил. «Мы пытались пробиться своими силами, но без человека с печатью врага это невозможно. Найти бы эту мразь и уши ему оторвать». Отсекатель материализовал меч и хищно улыбнулся. Захотелось сделать что-нибудь безумное, а лучше — поскорее войти в локацию. Он, поморщившись, провел лезвием по левому уху. Часть тела осталась в зажатой левой руке. Олег убрал сепаратум, протянул обрубок и проговорил. «Считай, что нашел!» Он заметил, как напряглись бойцы, поэтому сразу же пояснил. «Я не преобразившийся, клянусь!» «Ха! Но ты псих!» — оценил Крюк. «Вижу, что и тебя жизнь потрепала! Но таким ты мне нравишься больше!» «А то раньше на тебя смотреть без слез нельзя было. Видел бы ты себя на крейсере». «Впечатление, наверное, производил жалкое», — признал Светлов. «Только ты прав. Жизнь потрепала. И для меня те события — дела двадцатилетней давности». Он повернулся к человеку, который потерял какую-то близкую женщину. «Твоих мы обязательно отыщем. В крайнем случае я пойду с вами, а не с этим защитничком». Он кивнул на палатку, где организовывался оперативный штаб. Арсений Леонов знает, что делает, с непогрешимой уверенностью сказал лысый. Мы ему пригодимся и пойдём с ним. Крюк, я, пожалуй, лучше сам к нему схожу. Ты не против? Валяй, махнул рукой Миха. Гравица по тем временам призывно указывала на его хвост. Нам, видимо, говорить надо. "Камрады, я ненадолго украду вашего крюкастова", <крюкастого> ухмыльнулся Олег, хватая его под локоть. Они отошли на полсотни метров. Знакомый с крейсера активировал неизвестный навык. Воздух вокруг как будто загустел. Светлов увидел, что рядом проезжает машина, но никаких звуков до ушей не долетало. "Это от просложки", <крюк> пояснил Крюк. "Что хотел? Вы ведь в локацию идёте не только за близкими, но и за тучниками". Догадался Светлов. Я слышал, что у вас какие-то разногласия. Разногласия? Ха, слабо сказано. Я её тебе рассказывал про штавную крысу, помнишь? Это давно было, ответил Олег, придерживая питомцу. Красная панда пыталась вырваться. Да что с тобой такое? Гравица поприкусила хозяина. Светлов выпустил её, и томица тут же устремилась к Михе. В её лапах появилась косточка, подаренная маньяром. Она, не обращая внимания на Олега, протянула крюку неизвестный артефакт. Тот взял его и спросил: "Эй, что это такое?" Красная панда указала лапой на свою пасть. Михав взглянул на отсикателя. Светлов пожал плечами, а после кивнул. Гравица осознала, что делала: либо косточку устранит возможного будущего конкурента, либо усилит будущего союзника. Подходит любой вариант. Крюк Ловким движением пальцев отправил артефакт в рот. 5 секунд ничего не происходило. Затем его тело судорожно согнулось. Миха повалился на землю. Олег равнодушно наблюдал за старым знакомым. Красная панда, удостоверившись, что косточка проглочена, заползла за шею врата-тикателя и сразу же уснула. Светлов наблюдал, как из культи высовываются древесные отростки. Они формировали человеческую кисть. Затем трансформировались и стали похожи на отточенные клинки. Крюк пришёл в себя. Он поднялся и со вздёрнутыми бровями начал изменять новую часть своего тела. Миха взял лежащий под ногами камень и сдавил его. Предмет разрушился, будто был сделан из чего-то мягкого. Шиrapnel посекла лицо Олега. Собновлением, сказал Светлов, убирая крошиво с щёк. А хрен нет, просто. Крюк изменил руку. Типир. Она напоминала небольшое копье. Остриё ударило в близстоящее дерево и с лёгкостью пробило его. А ведь было написано, что? Он заглянул в интерфейс и прочитал: "Ваша верхняя конечность всегда будет ущербна. Откуда у тебя взялся этот артефакт? Почему он именно мне достался?" "Потому что ты будущий лидер планеты Земля". Олег закатил глаза. "Ты должен спасти человечество и всё мироздание от марсианских захватчиков". «Хе, издеваешься?» — спросил Миха. «Естественно», — легко признался Светлов. «Мне пару часов назад мозги прочистили. Система так устроена, что все люди считают, что они — будущие сюзерены. Потому что они оказываются в трудных ситуациях, а нужные предметы сами их находят. Так что не удивляйся, это нормально. Где хоть руку потерял? Слышал про скрытые локации? Ага, вижу, что слышал». Так, залез я с парнями в такую. Сложная попалась. Мы четверых потеряли, произнёс Крюк. Олег заметил, как Миха поморщился. И там была каменная чаша, в которой божественная скрежаль лежала. Вот только это а обманка оказалась. Я потянулся к этой скрежали, вначале появилась жидкость и залила мне руку. И жидкость начала её разъедать. Я тут же застрелился, но это не помогло. Когда возродился, эта дрянь не исчезла. Хорошо, что в группе оказался человек с талантом отрубания. Он отхирачил мне руку. И теперь я всегда возрождаюсь без руки, при этом она кровоточит. Он материализовал раскалённую железку. Так что сразу прижигать приходится. Это больно. Никак не привыкну. Я могу пропустить тебя через все круги болевого ада. Точнее, не я, а мой фамильяр. И тогда ты поймёшь, что прижечь ранку это мелочь. Рекомендую воспользоваться услугами моей малышки. Светлов указал на живот. Э, что за чаша вообще? Да, писалось, что это какой-то кварковый камень. Без понятия, что это такое. В любом случае, если увидишь эту надпись, лучше не приближайся. Олег улыбнулся. Очередная деталь пазла встала на своё место. Он вспомнил свойства неонового кольца. Отлично. Теперь я знаю, кто такие восставшие, преобразившиеся и изменённые. Знаю про ардовые артефакты камских паразитов и якуаровые камни. Хотя ещё много чего неясного остаётся. Те же камни ведь должны были какое-то воздействие оказывать. Да и непонятно, кто такие переродившиеся. А про внушение, влияние и искажение я вообще молчу. Ладно. Об этом подумаю позже. С ич, надо разобраться с стучником. Так что там с узореном тоталитаристов? спросил Светлов. А, ну да, что-то мы отлеклись, сказал Крюк, рассматривая новую руку. Разоплатить его надо. Ну вот, сказал, и у меня направленность на один пункт поднялась. Тварь это, а не человек. Раньше ведь нормальным мужиком был. Так что паря, у нас несколько целей. Кстати, вон мы суйдёт. Он указал вытянувшимся пальцем в сторону палатки. Уже, видимо, успел договориться в двух словах, что он сделал и почему его надо убить, быстро произнёс Олег. Держит в плену многомирных людей. Среди них семьи моей группы. На контакт не идёт. Через 10 секунд деактивирую способность. Нас будут слышать. Об этом ни с кем не треплесь. Последние слова крюка были приказным тоном. Понял. В лагере происходили шевеления. Люди прятали алкоголь. Бойцы выходили из дуэльных пространств. Лабочки с усмеยным сворачивались. В центре лагеря появился рэд-лидер. Он увидел, как лысы показывает Михе большой палец. "Подходим ближе", кивнул Леонов. К нему подошёл Хмурый и что-то шепнул на ухо. Защитник кивнул. Один из бойцов ордена усилил голос защитника. "Раз, раз! Всем слышно? Хорошо!" Сейчас выстраивайтесь в очередь. Все люди должны подойти ко мне. Я распределю вас по группам. Если посчитаю нужным, выдам провизию и некоторые системные предметы. Вопросов никаких мне не задавайте. Двигаемся быстро и не толпимся. Рейд-лидера окутала тёмная дымка. Она распространялась на 5 метров. При этом непонятная аура оттолкнула всех людей. Олег подпрыгнул и осмотрел собравшихся. После произнес, обращаясь к людям без класса. «Это надолго, тут тысячи три человек, если не больше». «Три тысячи четыреста двадцать один», — сказал Лысый. «Из них двадцать семь не войдут в локацию. Еще есть несколько прохожих, но их я не посчитал». «Это у тебя способность такая?» — спросил Светлов. «У меня нет класса, поэтому нет и способностей. Это особенность». Объяснил человек Крюка. А твоя какая? Они обязательно должны быть. Я просто у себя ничего такого не наблюдаю. У всех есть несколько особенностей. Одна из твоих это связь с твоим животным. Это ведь не какой-то талант или навык сумением. Вторая невозможность считать твой уровень. Это классовая способность, перебил Олег. Он повернулся к Михе. Ты крикнул, что я один из ваших. Ошибка. Я получил класс Почему-то эта новость произвела фурор. Все стали подходить к Светлову и задавать вопросы. Да уж, подумал отсекатель. Видимо, жизнь без класса так себе. Олег поднял руку, прекращая все разговоры. Ха -ха. Сперва я нашёл мифическую скрижаль в локации сенсорно-депривационного типа. В локации полностью выключалось зрение. Именно эта скрижаль сняла действие каких-то одноразовых планетарных артефактов. Действий было много. Затем я случайно повстречал определённых людей. У одного человека оказался телепорт, который доставил меня к другому человеку. У этого человека была ещё одна скрижаль, она досталась ему во время инициализации. Эта скрижаль могла активироваться только если вы не получили 24 уровень. Она перебросила меня в локацию, где я раз 10 чуть не разоплатился. И уже там я смог получить класс. Такая вот херня. Знакомая история. Снова миллион случайностей и хождение по грани протянул крюк. Искрежали ведь определённые должны ведь. Как и люди. Да и все мы перешагнули 24 уровень. Ну, что могу сказать? Поздравляю. С классом жить проще. Люди на тебя не смотрят, как на говно. И не шарахают с по старого порога силы. Я уж боюсь предположить, что будет, когда мы 50 возьмём. Олег с бесклассовой группой стоял в стороне. Бойцы с изображением Лернейской гидры, вассалы анархистов, адепты ордена все толкались и наступали друг на друга на ноги. Пространство наполнилось руганью, образовались мимолётные стычки, после которых приходилось уничтожать восставших. Светлов вспомнил Мадиано с её соблюдением дистанции. Сейчас казалось, что плакаты с внушениями отличная идея. Очередь сдвигалась довольно быстро. Люди заходили в тёмную дымку и тут же оказывались на другой стороне. Осталось 53 человека, заметил через час лысый. Кто второй зашедший, так и не вышел. Группа, будто читая мысли, сразу же направилась к ряду лидеру и встала в очередь. Через 3 минуты Олег находился у непроницаемой стены. Он сделал шаг, И сразу же почувствовал, как что-то незримое схватило его за плечи и утащило вглубь себя. Ощущение было как при переходе в локацию. Голосовая способность слетела, а интерфейс слегка поблёк. Гравица поворочилась, но никакой агрессии не выказывала. Светлов увидел сидящего за столом защитника. Рядом с ним было ещё несколько человек. Отсекатель знал только Хмурова, Бора и девочку, которую видел и ранге «Олег, ты попадаешь в нулевую группу», — сказал Арсений Леонов. Язык у него заплетался, а лицо казалось осунувшимся. Он пытался скрывать усталость. При этом в антонациях не было прежней бравады. Светлов попытался спросить, что это за группа, но губы как будто оказались склеенными. «Защитник говорил, чтобы мы не задавали никаких вопросов», — подумал Олег. А Лысый упоминал, что один из людей остался в этом месте. Этот человек, видимо, и сделал так, чтобы мы не разговаривали. Правильно. Сколько же они тут проторчали? Ядно, что почти все устали. Ты семнадцатый. Если я скажу 017, то это обращение только к тебе. Ты услышишь, сказал рейд-лидер. Ваша группа поддержка. Вы не участвуете в сражениях. Твоя цель выжить. Ты ни в коем случае не собираешь лут. Для этого есть отдельные люди. Они в твоей группе. Ты не накладываешь баффы или дебаффы. Ты не лезешь вперёд. Ты всегда держишься позади. Защитник материализовал ящик со склянками. Здесь бальзамы на восстановление праны, маны и здоровья. Есть моментальные яды. Если попадёшь под действие ардового артефакта, то сразу же умираешь. Дальше мы разберёмся с этой проблемой. Съедой едой и водой тебе помогут. У тебя не будет возможности покинуть локацию. И мы либо уничтожим главного босса, либо ты умрёшь. Входим в локацию через 15 минут. Можешь идти. Олег покосился на Хмурова. Старик кивнул. Светлов слегка улыбнулся и направился на выход.